Брагин, Встреча со Щеповым. Ночь, опустившаяся на Санкт-Петербург. Даром, что не летняя белая, стылое, осеннее была хороша уже тем, что хотя бы не Моросил, порываясь, замерзать на асфальте ледяной питерский дождь. Брагин ехал по московскому проспекту прямо на юг где в холодном небе висела полная луна. В этот поздний час светофоры мигали желтым, не было ни пробок, ни гаишников. Кати себе спокойно по главной дороге. Барагин только что вручил покупателю пригнанный аж из Челябинска микроавтобус, забрал синеглазку и ехал домой, временно чувствуя себя богатеем. Синеглазка была пронзительно синим автомобилем, Рено Логан, что интересно, ничем, пока свое едкое прозвище не подтвердившим. Примечание. Синеглазка на армейском сленге, граната с раздражающим газом, хлорпикрином. С ее помощью проверяется правильность надевания противогаза. Конец примечания. А что? Бежит себе машинка, урчит мотором, везет хозяина в родимую коммуналку. Да, бюджетная, маломощная, лишена престижа и воротов, зато, может, не украдут. У московских ворот Брагин вздрогнул, спохватился по многолетней привычке, сунул руку в карман проверить, как там мамина колечко, и в итоге чуть не прозевал человека, голосовавшего на тротуаре. Когда-то В первые годы на гражданке Брагин от безнадежности подрабатывал частным извозом. Рефлекс сработал. Он остановил машину и сдал немного назад. Мужчина был хорошо одет, в меру пьян и паспартански лаконичен. «В Пушкин через кондитерский цветочный. Отвечаю Франклином». Он производил забавное впечатление мягкотелый офисный суслик, преисполненный бесшабашной вседозволенности. Не дать не взять, мелкий нувориш, собравшийся в ночь глухую по бабам. «Да не вопрос», — улыбнулся ему Брагин, — «сделаем в лучшем виде». И плавно, но так, что синеглазка напористо заворчала, взял старт. Мысленно он уже прикидывал до какого часа работал знакомый кондитерский около его дома и светился ли по ночам цветочный ларек у метро, когда в зеркало заднего вида вплыли ксеноновые фары и бронированные деревья в лесу раздвигать кенгурятник ленд-крузера. Легко догнав маленькую машину, тяжелый джип принялся теснить ее к поребрику, нещадно ревя гудком и явно предлагая дать по тормозам. Отказаться было невозможно, да Брагин не стал. «Вы не против, если мы остановимся минут на пять?» — спросил вежливо он пассажира, «а то я вижу, товарищи чего-то очень срочно хотят». На самом деле он примерно представлял, что было нужно товарищам, и загодя прислушался к знакомой тяжести в правом кармане куртки. «Ну, как ты там, дружок? Похоже, скоро твой выход». «Да что вы! Пожалуйста!» — рассмеялся пассажир. «Я не очень спешу». «Суслик есть», — решил про себя Брагин, притом в охмелю. «Сейчас устроится поудобнее, пригреется, да небось еще и заснет». Из высокого джипа между тем выпрыгнули трое, наглый крепыш водила и двое пассажиров, один с ножом, другой с бейсбольной битой. Судя по всему, расклад намечался такой. Водила будет разговаривать разговоры, второй — резать покрышки, ну, а третий — в зависимости от обстоятельств, крушить то ли Брагина, то ли Синеглазку. Ну, в таком ключе и началось. «Ты что ж это, на нашей земле бомбиша, а в не засылаешь?» — сделал пальцы веером — Рулевой рожа у него стала, как у питбуля, выпущенного на ринг. Примечание. Питбуль. Американский питбуль-терьер. порода собак, выведенная специально для боев. Некоторые специалисты называют их генетически закрепленным психическим расстройством, так как у питбуля отсутствует природный запрет обижать суку или щенка. С другой стороны – Вопреки расхожему заблуждению, чистокровный и правильно выращенный питбуль интересуется только возможностью подраться с сородичем и безопасен для человека, поэтому вносить эту породу в списки социально неприемлемых – несусветная глупость. Конец примечания. Ответишь двадцатью косарями, а нет, ключи от лайбы отдашь. Да еще... «На четыре кости поставим?» В сиплом голосе звучала полная уверенность в своем праве. «Да, это его земля. Да, это он здесь хозяин. Потому как закон не в бумажной теории, а на практике у нас один. Кто смел, тот и съел». «Ребят, я ж...» «Что надо, ребят?» Брагин столько раз видел страх что изобразить его не составило большого труда. Вот-вот, все возьмите, все, что... С этими словами он сунул руку в карман и извлек ту самую тяжесть. Внушительный размером с голубиное яйцо шарик от какого-то гигантского подшипника. Миг, и кроссовка Брагина в поддевающем ударе впечаталась рулевому в пах а рука в лучших традициях заокеанского бейсбола послала шарик тому, что сбитый. Вот только бейсболистом тот не был и на подачу не среагировал, а зря. Тяжеленький шарик угодил точно в лоб, вначале об асфальт звонко цокнула упавшая бита, потом глухо стукнули колени и, наконец, с похоронным шмяком сплющился фейс. Сразу чувствовалось. Надолго. А вот рулевой падать не торопился. Лишь скрючился в три погибели, и, зажимая ушибленное место ладонями, вполголоса тянул одну непрерывную ноту. «Ты это! А ну стоять! А ну бояться!» Интонации внешний вид деятеля с ножом выдавали близость истерики, и Брагин испугался уже по-настоящему. Как бы олух не дернулся, Не проколол колесо, менять его непосредственно на поле сражения ох не хотелось. Требовалось немедленно разрядить обстановку, что Брагин весьма коварно сделал. — Ты! — заорал он и сделал резкий шаг в направлении супостата. «Пасть — Позакрой! А в руке у него невидимый за бедром уже грелся нож, подаренный полковником. Небольшой такой, но бритвенно-острый. Пока Мездбрагин резал им только колбасу и осквернять совсем не хотел, но если придется... Психология — великая вещь, сволочь! Исчерпал небогатый лексикон его оппонент и люто устремился в атаку. Устремился так же предсказуемо и примитивно, как выражался, ясно обозначив взглядом вектор удара куда-то в область пупка. А вот ножик у него был непростой. Обоюдо острый даром, что складной конструкции, натуральный кинжал. Таким да еще в умелых руках очень даже можно наворотить дел. Только против жизненной правды не попрешь. Страшен не нож, страшна рука, которая его держит. Брагин своим безобидным на вид пирочиным ножичком резко сманеврировал вперед и влево, рассекая агрессору атакующую конечность, и тут же прочертил ему лезвием лоб. Супостат ахнул и упал на колени. Когда кровь заливает глаза, пальцы отказываются держать рукоять, особо не повоюешь. Тьфу. «Ты!» — высказался Брагин его квалификации и вытера воротник врага свой-таки испоганенный нож. Все время, пока длилась скоротечная схватка, он держал ленд-крузер в поле зрения, зная, что там, на командирском месте, наверняка сидел самый ушлый, самый тертый, самый опасный. Эти-то трое так, клоуны, шелупонь. Вожак битой и с виноколом размахивать небось не будет, он придумает что-нибудь поинтересней. Ну и пусть. У рулевого, шлифующего рылом асфальт, под мышкой слева кобура, по виду от мухобойки типа ПМ. Примечание. ПМ. Пистолет Макарова. Конец примечания. Может, конечно, пистолет у него травматический, типа Беркута или Макарыча, но будем надеяться, что там хоть лишенец и же с ослабленными патронами. Ну что ж, трофейному коню между тем, похоже, началось. Дверца джипа открылась, Брагин молнией метнулся к рулевому, сунул руку под куртку, лапнул пистолет и услышал леденящий голос — Дернешься, тварь, пристрелю. Живьем в натуре. В первые полсекунды Брайан даже не понял, кому относилось сказанное и кто вообще говорил. Потом он увидел своего суслика, человек, которого он принял за пухлощекового офисного Нувариша, стоял возле джипа и четко фиксировал стечкиным крепкого мужика. Тот, видимо, хотел что-то вытащить из кармана, но не успел. В затылок ему твердо упирался ствол тяжелой, беспощадной, проверенной бандуры, способной на сто метров разить очередями. «Опаньки!» Брагин подскочил к нежданному союзнику, скрутил в баранирок мужика, сунул руку в его карман, достал ствол. «О, смотри-ка, парабеллум!» «А, кстати...» Они не пора ли нам отбыть? А то замучаемся бумаги писать. Он как будто вернулся в прежнюю привычную жизнь. Где свои, где чужие — полная ясность. И суслик этот, похожий в доску свой, по нашу сторону жизненных баррикад. С таким можно ехать с песнями не только в Пушкин. Менты мне до одного места. Хмур, без всякой бровады, отозвался пассажир, Сунул стечки на подмышку и глянул на часы. Пять минут, кстати, на исходе. Поехали. Часы у него были замечательные, массивные, сразу видно золотые в россыпи бриллиантов. Такие не только у нас отрывают с руками, и хорошо, если не с головой. Однако голова у пассажира была пока что на месте. Момент... Брагин живо собрал трофей, вернул в карман железный шарик и вернулся за руль. Неплохая разминочка получилась. Пассажир, которого Брагин при всех своих навыках не сумел сходу прочесть, все более казался ему мужиком стоящим. Мало что Франклину отвечает, так еще и дружит со Стечкиным. Хорошая рекомендация. Вот сейчас к бабе приеду. Тогда я разомнусь. Фыркнул пассажир и всем корпусом повернулся к Брагину. Военный, если не секрет. Это был не вопрос, а скорее констатация факта. Какие там секреты? Горько усмехнулся Брагин. Бывший майор. Рязанку заканчивал. Примечание. Рязанка. Рязанская высшая... Воздушно-десантное командное училище. Конец примечания. Про казарму Суворовского училища и безногого батю, афганского ветерана, он упоминать пока воздержался. «Рязанку? Небось, еще и разведывательный факультет?» Опять не спросил, а больше констатировал пассажир. «Мастерство не пропьешь, а шило в мешке не утаишь». Примечание. Разведывательный факультет, факультет специальной разведки РВВ ДКУ, где готовились кадры спецназа ГРУ. Уровень подготовки впечатлял. Это была, без сомнения, элита наших войск. Конец. Примечание. «Ага, и рыбак рыбака видит издалека». Насчет шила это точно, согласился Брагин. Надавил на газ, добавил в салон тепла, и дальше они ехали молча. Бессмертный юбилейный на площади Чернышевского, как оказалось, торговал пирожными и тортами круглые сутки, а простуженная цветочница у метро чуть не плакала от радости, сбывая им последний букет. Так и докатили, наконец до славного городка Пушкина. Вот эта улица, вот этот дом. Сразу оживился пассажир, пригладил густую стриженную шевелюру и уже, прощаясь, присовокупил к стобаксовой купюре внушительную брестольского картона визитку. — Позвони-ка ты мне завтра до обеда, майор. — Хорош тебе уже держаться за руль. Да еще в Логане. На визитке крупно золотом значилось. Николай Владимирович Щепов. Охранное предприятие «Гранит». Адрес и телефон.